Глава двенадцатая. Я ждала у павильона Пасенак, величественного двухэтажного здания без боковых стен и на каменном фундаменте. Его подсвеченная факелами тень нависала надо мной. Я, живо тягивая шею, смотрела на стражника, появившегося у большого колокола и плавным движением ударившего в него. Оглушительный звон проник, казалось, до самых моих костей. Сейчас крепостные ворота закроют. До полуночи останется 2 часа. Наступит комендантский час. Пришло время снова увидеться с Аджином. Я направилась к месту нашей встречи по тёмным и пустым улицам Ханьяна. В голове у меня звучали мои разговоры с Чэин и с сестрой Инён. Но потом они смолкли, потому что у меня появилось неприятное ощущение, будто кто-то идёт за мной следом. Я оглянулась и увидела двух патрульных. Их лица были освещены светом факелов, а глаза бусины пристально смотрели на меня. «Они всего лишь патрулируют улицу», — сказала я себе. И тем не менее я резко свернула в переулок и быстро пошла по лабиринту узких тропок. С карнизов, покачиваясь на веревках, свисали горящие светильники, которые освещали мой путь, пока я, наконец, не вышла на главную улицу. Беспокойство отпустило меня, как только я оказалась перед отделением полиции, на котором ярко горели железные светильники. Я знала, что Аджын должен быть где-то рядом. Я завернула за угол окружавшей отделение стены, и вновь стало темно. Тени здесь были такими густыми, что я чувствовала себя чем-то бесформенным. Я провела рукой по грязной каменной стене, ощупывая в ней щели, искала деревянную раму маленькой калитки для слуг. Рука неожиданно скользнула по тёплой ткани, и я застыла на месте, сообразив, что касаюсь пальцами шёлка. «Экхён?» — услышала я знакомый и глухой голос. Мои глаза привыкли к темноте, и я разглядела высокого человека, стоявшего так неподвижно, словно моя рука была тавро. Примечание. Тавро. Клеймо, выжженное на шкуре или рогах животного как отличительный знак. Конец примечания. Я стремительно отпрянула назад. Мне бы не хотелось, чтобы вы называли меня этим именем. А Джин выгнул бровь. Но это имя дали тебе при рождении. Да, но я не люблю его. Вы приготовили для меня одежду тому, Наири. Он оставался неподвижен ещё какое-то время, и я не могла понять, смотрит он на меня или уже куда-то вдаль. Она вздание. Иди за мной. А Джин пошёл вдоль стены. Под его ногами чавкала грязь. Я быстро последовала за ним и чуть было не налетела на него, когда он внезапно остановился. Мы добрались до калитки, и он открыл её. Калитка выходила во что-то вроде внутреннего дворика для слуг. Я подняла глаза на аджина, и все мои глупые эмоции мигом улетучились, стоило мне увидеть его сдвинутые брови. "В чём дело?" спросила я, чувствуя, как сжимает горло страх. это касается ми тестры чунцу. Но я расскажу тебе обо всём позже. Он привёл меня в кладовую и сказал: "Форму найдёшь там внутри". После чего прикрыл дверь, так что я оказалась в уединении, но до меня по-прежнему доходил свет факела. Я быстро сняла с головы карему и распустила волосы. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы вспомнить, какие причёски носят там. С некоторым трудом у меня всё ещё болел палец. Я заплела косу и перебросила её на спину. Сняла форму инью, свернула её и отложила в сторону. Всё это время я шёпотом рассказывала аджину о том, что успела выяснить. Сегодня я узнала две важные вещи. Во-первых, принц подтвердил, что мой отец невольно обеспечил ему алиби на ночь Разни, и он намекнул, что орудие убийства находится у него. Тебе рассказал об этом сам наследный принц. В голосе Аджина явно звучала нотка удивления. Я похожа на его почившую любимую сестру, и потому он легко мне открылся. Аджин молчал, в щелях во двери я увидела его напряжённое плечо. Я думала, его обрадует добытое мною свидание, но теперь чувствовала, что меня ждёт ещё одна лекция и ещё одно предостережение о том, что нельзя иметь дела с принцем. Я перешла к следующему пункту. Местрестра Иннён тоже рассказала мне кое-что интересное. Я повернулась, чтобы уйти, но вдруг помедлила. Не решившись оставить в кладовой личный жетон и футляр с акупунктурными иглами, я сунула то и другое в карман. Она сказала, что госпожа Мон шантажировала мать и жену наследного принца. Видимо, она нашла свидетельство того, что принц собирается Я прислонилась к двери, волоски у меня на теле встали дыбом. Убить короля? Джин, и ещё немного помолчав, с трудом прошептал: "До меня тоже дошли такие слухи. Возможно, госпожа Монса моих и распускает". Я вышла из кладовой. Похоже, она настроена очень решительно и хочет уничтожить принца. И тут мы услышали лёгкие шаги и голоса мужчины и женщины, вероятно, слуги и тому. "Нужно уходить отсюда", шёпотом сказала Джин. Мы поспешили пересечь двор. Наши длинные тени быстро перемещались по стене павильона. Я думала, аджин поведёт меня к тюрьме, но поняла, что мы подходим к кухне. Там внутри есть травы, сказала аджин. Как считаешь, сможешь приготовить дезинфицирующее средство? Медсестре Чунсу нужна твоя помощь. Моё сердце забилось как бешеное. Что случилось? Пока меня не было, командир Сон снова провёл открытое судебное разбирательство, чтобы под пытками вырвать признание у медсестры Чон Су. Но она не сказала ни слова. Я утихомирила свою панику. Не время ей сейчас предаваться. Пройдя за аджином на кухню, я направилась прямо к печи. Здесь слишком темно, чтобы работать. Сидя на корточках, я заглянула в закопчённую топку. «Надо её разжечь. Позволь мне». А Джин сел рядом со мной, полы его дорогого халата прошлась по пыльному полу. Он взял лежащий рядом с печью веер и замахал им, пытаясь вернуть к жизни угли. Я понимала, что сказал он мне далеко не всё. Что ещё вас беспокоит, спросила я. Казалось, он ничего больше не расскажет, но немного помедлил, он ответил. Меть-сестра Кёнхи умерла. Моя сестра из Хеминцо говорит, причиной смерти стала травма от удара тупым предметом. Она уснула и не проснулась. Эта новость резонула у меня по сердцу, но не могу сказать, что она оказалась неожиданной. Некоторые люди с виду здоровы и благополучны, но внутри у них всё безнадёжно сломанно. Умерла ещё одна женщина из дворца. Я вся дрожа поспешила к шкафу со множеством маленьких ящичков. Каждому из них лежало по холщёвому мешочку с сухими лекарственными травами. Может, домой и не сдали экзамены, но они всё же были метёстрыми, и для меня не стало неожиданностью то, что они хранили лекарственные ингредиенты в образцовом порядке. Я достала мешочек с этикеткой Корень орхидеи и проверила, он ли это, понюхав содержимое. Потом высыпала его в миску и отыскала пестик. Если измельчить корень до порошка, А потом посыпать им раны, он остановит кровотечение, уменьшит воспаление и ускорит заживление. Я хочу спросить тебя кое о чём. Вывел меня из задумчивости тихий голос аджина. Я услышала его шаги. Он подошёл ко мне и посмотрел в лицо. И оно показалось мне обнажённым под его пристальным взглядом. Почему мне сестра Чонсу так много значит для тебя? Я посмотрела во двор, словно боялась Будто мне грозит оттуда какая-нибудь опасность. Ни единый звук, ни единое движение не тревожили царящую вокруг пустую темноту. "Без неё я не стала бы и ньо", прошептала я в ответ. Она учила и наставляла меня все мои годы в Хеменцо. Она учила и наставляла и других, но я не вижу, чтобы кто-то ещё рисковал жизнью ради её спасения. Думаю, я просто упрямая. Я начала толочь корни орхидеи. И люблю доводить дело до конца. Уверен, причина не только в этом. Я нахмурилась. Почему вас это так интересует? Он легонько пожал плечами. Я любопытный. Однажды мать оставила меня у дома Кибан, начала я. Я редко рассказывала эту историю, но мне внезапно захотелось поведать от джину о моём позоре. Может, для того, чтобы потушить свет в его глазах. Казалось, он смотрит на сияющий из-под песка хрусталик. Госпожа не взяла меня к себе, и для полноты картины я добавила. Сказала, что я неприятная девчонка, не умеющая себя вести. Меня не учили быть доброй, учтивой и благородной. Он продолжал пристально смотреть на меня. Я смущенно прочистила горло. Ну, но... мать велела мне ждать снаружи и молить госпожу передумать, но госпожа так и не позволила мне войти. И мать так за мной и не пришла, даже когда стало темно. Вот тут-то мить сестра Чунсу и нашла меня, замёршую почти до смерти. Она единственная, кто когда-нибудь искренне заботился обо мне. Я ждала, что на его лице отразится жалость, но он, сложив руки за спиной, слегка склонил голову набок и посмотрел на меня озадаченно. А кто сказал мить сестре Чунсу, что ты замерзаешь на улице? Я моргнула, Кто сказал ей? Думаю, случайный прохожий. И ты никогда не спрашивала её об этом? Нет. И мить сестра Чунсу ничего тебе не объяснила? Нет, она. Я замолчала. Но однажды она сказала мне кое-что непонятное. Кое-что, над чем я даже не задумывалась до этого момента. Она не знает, как любить. Но это вовсе не значит, что она не любит. Мы оба молчали, но я отбросила своё внезапное смущение. Я не хотела размышлять над словами мисс Стри Чунсу, над тем, что они означают. Пора. Я поставила чашку на поднос и постаралась как можно больше походить на служанку, выполняющую важное поручение. Я готова. Опусти голову, никто не должен видеть твоего лица. Встречавшиеся нам полицейские кланялись аджину, и я тоже склонялась, пряча лицо. Но на меня никто не обращал внимания. Обыкновенная тому, да и только, ничтожная из ничтожнейших. Даже когда мы подошли к тюремному блоку. Аджин приказал стража впустить нас, и никто не задал ему ни единого вопроса. Как только мы вошли, мне в нос ударил тошнотворный запах крови и гниющей плоти. В деревянных камерах вдоль длинного коридора сидели, стояли, лежали стонущие узники. Их изуродованные лица... то освещались мерцающими факелами, то прятались в тени. «Подозреваемая Чун Су вон в той камере», — сказал стражник. Он провёл нас дальше в тюремный блок. На поясе у него громко звякали ключи, а затем бросил быстрый взгляд на меня. «Она плохо ест». Я так крепко вцепилась в поднос с лекарствами, что его края вонзились мне в ладони. «Почему медсестра Чун Су остаётся в этом богами забытом месте?» Если она не виновна, то ей нужно лишь сказать командиру Сону, что у неё есть алиби. Изменить показания, согласно которым она направлялась в Хеминсоф полночь и проспала всё то время, когда были совершены убийства. Стражник остановился. Это здесь. Его ключи зазвенели громче, и деревянная дверь камеры со скрипом открылась. Я не осмеливалась поднять взгляд. Займись ею, сказала Джин холодно и безразлично. Возможно, встретимся мы при других обстоятельствах, такой его тон по отношению ко мне был бы само собой разумеющимся. Он повернулся к стражнику. А теперь я поговорю с ней наедине, полицейский чихве. Хорошо, поклонился стражник. Я молча и неподвижно смотрела на поднос, прислушиваясь к звяканию ключей и звуку шагов стражника. Он дошёл до конца коридора, а потом вышел наружу. Нервно выдохнув, я хотела было посмотреть вверх, но обнаружила, что не в состоянии поднять подбородок. До этого самого момента мне с лёгкостью удавалось руководствоваться в расследовании не эмоциями, а пониманием того, что правильно, а что нет. В конце концов, мою наставницу держали в отделении полиции вдали от моих глаз, а значит, она далеко не всегда занимала мои мысли. Но теперь она сидела прямо передо мной. и я боялась того, что увижу. «Я подожду где-нибудь поблизости и по караулю», услышала я тихий голос Аджина. «Займись своей учительницей». Наконец, я подняла глаза. Пространство камеры было ограничено деревянными решетками. В самом ее углу, под небольшим окном, сидела дрожащая женщина. Она казалась меньше, чем я помнила, и очень худой. И когда я подошла ближе, Сердце у меня сжалось. Я едва узнала ее. Одни кости да острые углы, широкие скулы походили на торчащие и щек лезвия кинжалов. Добрые и бесстрашные глаза исчезли, уступив место испуганному взгляду. Командир Сон сломал эту женщину. «Пейнё ним», — прошептала я. «Это я, Хён! Пэк Хён!» Ее взгляд сфокусировался на мне далеко не сразу. «Пейнё ним», — прошептала я. «Хён А?» Этот голос разбудил мои воспоминания. Мне снова было восемь лет, и я замерзала у дома Кибан. Медсестра Чун Цу села передо мной на корточке. «Где твоя мама?» — спросила она, но я лишь покачала головой. «Тогда где твой папа?» Я опустила голову, по щекам потекли слёзы. Она взяла моё лицо в свои ладони, самые тёплые ладони на свете. «Ты больше не одна, уверяю тебя». На насмахнуло с моих головы и плеч усыпавший их снег. Завернула меня в толстое хлопчатобумажное одеяло, пристроила себе на спину и несла всю дорогу до Хеменцо, и ни разу не остановилась, чтобы передохнуть. Ей было столько же лет, сколько сейчас мне 18. Она изменила мою жизнь, и мне очень хотелось спасти её. Поставив поднос на пол, я наклонилась к ней. Я здесь Я вдруг заметила, что юбка у неё пропиталась кровью. Её руки тоже были в крови, словно она прижимала их к кровоточащей ране. Сколько раз вас били? шёпотом спросила я, безуспешно стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. Я потеряла счёт, ответила она. Разрешите мне. Она напряжённо кивнула, и я подняла подол её платья. Её нижнее бельё превратилось в клочья. Ноги были воспалены и покрыты кровью. На теле имелись такие глубокие раны, что видны были сломанные белые кости, пронзавшие плоть. Всё это не должно было так сильно меня потрясти. Мне довелось заниматься пациентами, которых доставляли к нам после допросов в полиции. Их ноги были искалечены точно так же. И всё же, мне пришлось закрыть глаза, чтобы успокоить желудок. "Почему ты здесь?" спросила медсестра. "Что бы лечить вас?" — ответила я и посмотрела на неё. — И узнать от вас правду. Она долго молчала, и я испугалась, что она отошлёт меня прочь. Но вместо этого она кивнула. Медленно и слабо. — Я хочу, чтобы ты поняла. Мнение других мне безразлично. Дайте мне сначала обезар... Метестра Чунцу коснулась моей кисти. — У нас нет времени. — Пожалуйста, и ню ним. Невозможно было думать о расследовании, глядя на кровь и кости. Я дотронулась до её лба, он, как я и боялась, был горячим. Нам хватит времени. Если же я оставлю вас в таком состоянии, то не думаю, что вы переживёте. Хён-а, в её голосе прозвучала мольба. Мне нужно, чтобы ты знала правду. Правда. Мы с аджином гонялись за ней вот уже много дней, но теперь, когда она замаячила прямо передо мной, я не была уверена, что готова узнать эту самую правду. Во время убийств меня не было в Хюменцо. Не было меня там и перед ними, сказала она. Но единственное алиби, что у меня есть, я не смогла рассказать о нём полицейским. Это было бы слишком жестоко. Он мясник, неприкасаемый, и у него семеро детей. Я не поверила своим ушам и разозлившись, показала на её обезображенные ноги. И поэтому вы взвалили всё на себя? Рисковали своей жизнью ради человека, принадлежащего к низшему сословию? Подумайте о себе и ню-ним. Пожалуйста. Где-то за пределами тюремного блока раздались грозные шаги, и грубый голос прогремел. «Где они?» Я застыла на месте. Голос командира был знаком мне не хуже, чем раскаты грома. «Неважно, скольких я спасаю. Мертвые продолжают преследовать меня, Хён А». Чон Су перевернула мою руку ладонью вверх, провела окровавленными пальцами по линияме на моей ладони, и я почувствовала, как она дрожит. Никогда не прощу себя, что из-за меня умерли жена и ребёнок командира Сона. Я бы легко могла предотвратить их смерть, но гордыня не позволила мне позвать кого-нибудь на помощь. Она продолжала смотреть на меня раздирающим душу взглядом. «Помни, о чём я тебе говорила». Мы должны ценить жизни других людей. И дороги нам должны быть в первую очередь те, кто наиболее уязвим. Мы и Ньо Хён А, мы должны защищать. Она выпустила мою руку. А теперь иди и не беспокойся обо мне. Но я потянулась к чашке с лекарством. Она быстро притянула поднос к своей ноге и набросила на него подол юбки. Я сама займусь этим. А сейчас ты должна идти. Я вернусь за вами и сделаю всё, чтобы с вами не случилось ничего плохого. Не нужно меня спасать. Она посмотрела на меня ещё раз, и этот взгляд показался мне прощальным. Я приняла решение. И может, для меня всё кончится смертью, но я ни о чём не жалею и не буду жалеть. Береги себя, Хён А. Пожалуйста. В этот самый момент в камеру ворвался Джин, схватил меня за руку и поднял на ноги. Мысленно я всё ещё стояла на коленях перед наставницей, телом же продиралась бок о бок с отжиным сквозь стены в узком, бесконечном коридоре тюремного блока. Мы вышли наружу через запасную дверь, и в лицо мне ударил свежий ветер. Быстро проскочив через двор и мимо кухни, мы спрятались в кладовой, как раз когда где-то вдали прогремел голос командира. Идиоты, где эта метестра всюду сующая свой нос? Его крику эхом вторил отрывистый собачий лай. Командир искал меня. Я наблюдала за происходящим в дверную щель, и моё сердце колотилось с убийственной силой. А Джин стоял рядом. Его рука лежала на моём плече, и я чувствовала себя защищённой. Что она написала? спросил он. Медсестра Чунсу написала что-то у тебя на ладони. Я перевернула руку и посмотрела на ладонь. На ней было написано, будто выгравировано: «Йон Даль». «Йон Даль», — пробормотал Аджун, — «мне знакомо это имя». «Кто это?» «Так зовут преступника, который в ночь резни совершил кражу со взломом». «Полиции он хорошо знаком», — добавил он. «Когда его поймали в первый раз, то поставили клеймо на лицо, а во второй отрезали нос. Какое-то время о нём ничего не было слышно, а несколько дней тому назад он проник на склад риса, принадлежащий одному знатному человеку, и украл два мешка». Я слышал, на этот раз его приговорят к смертной казни. А где он сейчас? Ему удалось бежать, но, насколько я знаю, его ранили. «Подожди меня здесь», — сказал он. «Пойду найду рапорт и скоро вернусь». И Аджин ушёл. Я быстро переоделась в форму медсестры и положила жетон и футляр с иглами в карман фартука. А потом стала рассматривать имя, написанное кровью на моей ладони. Йон Даль. Значит, он мелкий преступник, ворующий, потому что его семья голодает. Недаром бедняки говорят, чтобы прокормиться, нужно пойти на преступление. Я ходила по тёмной кладовой, то попадая в свет факела, луч которого бил через щель в двери, то выходя из него. Теперь стало понятно, почему моя тестра Чунсу отказывалась назвать имя человека, который мог бы подтвердить её алиби. Она сделала выбор между своей жизнью и жизнями семерых детей. Поток моих мыслей прервали шаги за дверью. Это вернулся Аджын. Я пересекла кладовую. Пол заскрипел у меня под ногами, но как только дошла до входа, меня будто сковал зимний холод. В дверную щель были видны горящие факелы и собаки, остановившиеся прямо у кладовой. Пожалуйста, уходи. Пожалуйста. Я задержав дыхание, смотрела на собаку и жалела, что никак не могу заставить её уйти. А собака, повертев носом в воздухе, принюхалась, и я внезапно поняла, что зря я встала так близко к двери. Надо было спрятаться в дальнем углу. Собака гавкнула. Сердце колотилось у меня в ушах, потому что рядом с дверью сгрудились полицейские. Я сделала шаг назад, но ноги у меня подогнулись, и я рухнула на пол как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Я увидела командира Сона, двух полицейских и Тамо Сульби. Это та самая крыса, что я ищу? Губы командира Сона скривились от отвращения. Сульби жон сказал: "Дай мне личный жетон этой девицы". С опущенной от стыда головой она посеменила ко мне и вытянув руки, попросила: "Пожалуйста, иньёним". Я не могла пошевелиться. Мои руки застыли. "Пожалуйста", повторила Сульби. В её голосе прозвучала мольба о прощении. Я, чувствуя озноб и слабость, сунула дрожащую руку в карман и достала и жетон, и футляр с иглами. Но футляр выпал из моей ладони рук на пол, когда я протянула с ульбой жетон. Ледяной взгляд командира скользнул по буквам, высеченным на дереве, а когда он поднял глаза, у меня появилось такое чувство, будто к моему сердцу приставили острое лезвие. «Бэк Хион, простолюдинка», — он швырнул жетон к моим ногам. «Ты незаконорождённая дочь его сиятельства Сина». А я всегда говорил, «незаконорождённые сожгут наше королевство дотла. Настолько они строптивы и непокорны. Немедленно убирайся отсюда и перестань устраивать вселенский беспорядок». Он отпустил меня. Нужно было как можно скорее исчезнуть с глаз его долой, но вместо этого я поклонилась, спокойно убрала жетон в карман, И вышла наружу, мимо командира, скрытого от меня в тенях. Сообщите его светлости, что его облюбочная дочь проникла в отделение полиции. У меня перехватило дыхание. Я замедлилась. С распахнутыми глазами я повернулась к командиру. "Пожалуйста", прошептала я. "Не говорите ничего отцу". Он сложил руки на груди. "Почему? Ты пожалела вдруг о том, что натворила?" Повисла долгая пауза. И должно быть, взглядев в страх у меня на лице, он с мрачным блеском в глазах сказал: "Давай тогда заключим сделку. Я намереваюсь подать прошение об отставке молодого инспектора. И если ты поможешь мне, если расскажешь всё, что знаешь о его тайном расследовании против наследного принца, я прощу тебе твой проступок". И ожело деревянный жетон так, что ногти впились мне в ладонь. Слишком многое я видела за последнюю неделю, слишком многое узнала, чтобы теперь предать аджина. Поэтому я твёрдо заявила: Понятия не имею, о чём вы говорите, господин. Упрямо, как и он, буркнул командир Соны и обратился к Сульби: Отведи её в тюремный блок и сделай так, чтобы инспектор Сони узнал об этом, а затем повернулся ко мне: Если твой отец не явится за тобой, Я буду держать тебя в заключении до тех пор, пока не истекут положенные метестречун су 10 дней. У меня и без тебя дел по горло. 10 дней? Я беспомощно смотрела на него, сердце стучало у меня в горле. Он заметил стоявший в моих глазах вопрос, и его губы растянулись в жестокой улыбке. Таков закон. Приговор должен быть вынесен в течение 10 дней пыток. И я намираюсь обвинить мисс сестру Чонсу в ученённой в Хеминсо резне. До меня не сразу дошёл смысл его слов. А когда это произошло, я почувствовала себя так, будто проглотила огромную ледышку. У меня осталось всего 10 дней на то, чтобы спасти мисс сестру Чонсу от казни. И один из них почти истёк.